21 ноября. Снаружи льет дождь. Целых две недели стоит сырая погода. Сыр, скучно, выпал было снег, но скоро растаял. Скоро он пойдет опять и на этот раз останется. Осень уже давно прошла. Сегодня я несколько часов пробовал на реке, присматривал под проливным дождем за транспортами для армии герцога. Когда суда отплыли, я еще оставался на пристани, продолжая глядеть на запад, где небо, вода и берег слились в одну серую массу. Дождь перестал, и вдруг, как бы отвечая на какой-то заданный вопрос, облака рассеялись, и на небе засверкало горящее светило. Мягкие отблески его тихо заиграли на воде, как будто по слову Господню непогода утихла. «Горе вам, маловерным!» С прилетела целая стая чаек и, не теряя времени, понеслась на сушу, не обращая внимания на навившие над ней облака. Они смело направились на туманный восток, зная, наверное, что не всегда же будет там мрак, ибо на востоке за полосой мрака Живет утро. Утро. Увижу ли я тебя? И когда? Опять льет дождь.